Глава 21. Катя. «Да...» — говорю я, когда Алексей заканчивает. «Это что, сериал какой-то? Что за глупости? Я бы никогда не стала врать и скрываться. Я не такая...» «Нет, Катя», — отвечает он, — «это правда. Мы сделали много ошибок, но я люблю тебя до сих пор. Прошу тебя, поверь. Я вот даже приготовил...» Хотел тебе предложение сделать, но... Он достает красную бархатную коробочку и открывает ее. В ней лежит кольцо изумительной красоты, но я остаюсь равнодушной. Мои мысли витают в другом направлении. «Так может, это твоя мать меня и скинула?» — говорю я. «Если она меня так ненавидит?» «Не думаю», — отвечает Алексей, немного поразмыслив. «Она прокурор». Она знает, что она главный подозреваемый, и у нее есть алиби. А откуда мне знать, что ты говоришь правду? Подозрительно прищуриваюсь я. Откуда мне знать, что вы не шайка преступников? Может, ты все это придумал? Я в фильме видела, не помню в каком, что вот так тип один забрал из больницы девушку и заставил быть ее своей женой. Она богатая была, и он... Нет, Кать, зачем мне это? — прерывает меня Алексей. Я, конечно, не олигарх, но довольно обеспеченный человек. Мне ни к чему тебя принуждать и забирать тебя я никуда не собираюсь, если сама не захочешь. Мне казалось, ты тоже любишь меня. — Не знаю, — отвечаю я. — Ты для меня совершенно чужой. И эта история, она совершенно дикая. Зачем мне было от тебя скрываться? Я ненормальная? Кать, Ты была молода и напугана. Так что я могу тебя понять. Что было, то было. Зачем ворошить? Качает головой Алексей. А где мой... Наш сын? Спрашиваю я. Он в больнице. Ему сделали операцию, и теперь все хорошо. С ним твоя мама. Я не смогу его увидеть. Огорчаюсь я. Очень жаль. Я так надеялась, что увидев своего ребенка, я все вспомню. Внезапно открывается дверь, и заходит миловидная женщина с ребенком, мальчиком лет пяти. «Мама!» — кричит малыш и бежит ко мне. «Владик, я обнимаю сына крепко-крепко». «Ты вспомнила?» — подпрыгивает Алексей. «Я качаю головой. Нет, я не вспомнила. Но я знаю, что этот мальчик самый мой родной и любимый. Я вдыхаю знакомый до боли запах его волос, и мне хочется плакать. «Как же вас отпустили из больницы?» спрашивает Алексей женщину. По-видимому, мою маму. «Мы объяснили ситуацию, и они нас отпустили. Даже привезли сами», говорит женщина. «Надо было хоть спросить, как ее зовут. Но как я у своей собственной мамы Сейчас спрошу имя. «Доча, как ты?» Она тепло меня обнимает, и я тоже узнаю ее запах. «Нормально», — говорю я. «Почти хорошо». «Я не хочу больше в свою больницу», — подает голос Владик. «Я хочу к маме». У меня сердце кровью обливается, глядя на грустную мордашку малыша. Я даю себе обещание быть самой лучшей мамой для него — даже если ничего не вспомню. «Прости, сынок, но врачи будут против», говорит Алексей. Словно услышав его слова, дверь открывается и заходит мой лечащий врач. «Прошу покинуть палату. Больной нужно отдыхать», командует он. «Все уходят, и я остаюсь одна. Голова снова начинает болеть. Столько информации, столько странного во всей этой истории, и почему я так странно себя вела. Чушь, я бы все рассказала. Я же не идиотка.